Глава вторая. Пробуждение выходит неожиданным и резким. Сажусь в панике, хватая ртом воздух. Перед глазами до сих пор стоит столб света, поглощающий папу, а за ним и всех, кто мне дорог. Мама, Бриттани, Джонатан, мои однокурсники и друзья, все они летят в непроглядную бездну, а я застыла, не в силах двинуться с места. Нахожусь всего в метре и ничем не могу помочь. Кричу от бессилия, И наблюдаю, как Картер толкает их одного за другим, каждый раз безразлично глядя мне в глаза, а потом исчезает сам. Этот сон преследует меня уже на протяжении двух месяцев, и я не знаю, как избавиться от него. Эмили, дыши. Четкий приказываю, чаще не только в моей голове, возвращает в действительность, понимая, что силой сжимаю пальцы, хватаясь за обнаженные руки Мейсона, упираюсь лбом в его ключицу. Тяжело вдыхаю и выдыхаю, приводя мысли в порядок. Всё хорошо. Это всего лишь сон. Дыхание нормализуется, но спокойствие так и не приходит. Ничего не хорошо и уже не будет, сколько бы я ни обманывала себя. Порядок? спрашивает Мейсон, всё ещё крепко прижимая меня к себе. Да, хриплю я, с трудом отстраняюсь и стираю капельки холодного пота с висков. Смотрю в зелёные глаза, что наполнены беспокойством, и чувствую только вину и ничего больше. Прости, что разбудила. Ничего страшного, мягко произносит он, протягивает руку и заправляет прядь волос мне за ухо. Принести тебе воды. Качаю головой и окончательно выпутываюсь из мягких, но в то же время крепких объятий. Сама схожу, выскальзываю с постели и шагая на кухню, Стараюсь не смотреть в сторону портала, чей голубоватый свет проникает сквозь окно незакрытые жалюзи. Прошло несколько недель с тех пор, как столб света утратил свою ослепительную белизну и обрёл новый оттенок. Но меня этот факт совершенно не заботит, ведь все мои мысли заняты другими вещами. По шагам за спиной понимаю, Мейсон идёт за мной, наливая воду в стакан и поворачиваясь к нему. Взгляд Мейсона столь пронзителен, что я едва заставляю себя его выдержать. Эмили. Начинает он, а я уже знаю, что он скажет в следующую секунду. Давай уедем. Не вопрос. Предложение, которое я слышу почти каждую ночь, но уже по привычке качаю головой и даю тот же твёрдый ответ, что и всегда. Нет. Мейсон тихо вздыхает и пробует ещё раз. Вдали от портала... взмахивая рукой со стаканом, едва не расплескав воду. Нет, Мейсон. Мне не перестанут сниться кошмары, даже если все порталы вмиг исчезнут. Кроме того, ты же знаешь, я не могу уехать. Я поговорю с Джексоном. Совершает он ещё одну попытку, чтобы убедить меня. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Мейсон складывает руки на груди, отчего его майка натягивается ещё сильнее. Он отворачивается и смотрит в окно. а у меня сжимается сердце от боли, написанной на его красивом лице. Я не уеду, и он это знает. Но то, что Мейсон не прекращает попыток меня уговорить, делает ситуацию только хуже. От этого я чувствую себя дрянью. Все два месяца, что прошли с той роковой ночи, Мейсон почти всё время находится рядом и всячески поддерживает меня, хотя я этого совершенно не заслуживаю. Не после того, как угрожала ему пистолетом. Но Мейсон даже не разозлился. Вот так просто он забыл всё, что тогда произошло, лишь бы поддержать меня и помочь справиться с депрессией. Он был и остаётся единственным, кто всегда рядом. За эти два месяца между нами изменилось многое и одновременно ничего. Мы стали ближе, но в то же время будто сделали шаг назад. Никаких поцелуев и других романтических проявлений не было ни разу. Хотя иногда я ловлю на себе те взгляды Мейсона. которые говорят громче слов. Но, увы, дать ему большего не могу. А он, вероятно, терпеливо ожидает, когда я буду готова. А я сама не уверена, что это хоть когда-нибудь произойдёт, ведь все мои мысли сосредоточены лишь на нескольких задачах, и отношениям там нет места. Но я безмерно благодарна Мейсону за то, что он не бросил меня, когда никого другого рядом не осталось. По распоряжению генерала не увезли отсюда на следующий день после происшествия. Я же целую неделю просидела под замком. И за эту неделю в какой-то степени смогла успокоиться и осознать некоторые вещи. Но принять случившееся у меня так и не получилось. Я поняла одну, на мой взгляд, самую важную деталь. Картер вовсе не убил моего отца. Ведь толкнуть его в столб света, а потом шагнуть следом, чтобы умереть самому... было бы невероятно глупым поступком. А Картер Стрэндж вовсе не глуп. Но от сделанного вывода ненавидеть пришельца меньше я не стала. Зачем он забрал папу с собой? Ответ на этот вопрос я получила спустя неделю заточения. Помимо моего папы и прибора для закрытия портала, над которым он работал, пришельцы забрали все его чертежи и наработки. Вот что было в том кейсе, ради которого... Картер выстрелил в лицо несчастному учёному, что пытался вернуть ценные бумаги. В день, когда меня выпустили из заточения, я рассказала обо всём, что видела генералу и всем военным, что собрались на совете. Ведь, по сути, мы с Мейсоном были единственными свидетелями произошедшего. Военные, что отстреливали монстров и хакатури, даже не заметили, когда предатели покинули наш мир. Тогда я выложила всё — факты, догадки и предположения — Я даже рассказала о том, что нужно для того, чтобы попасть на ту сторону и вернуть моего отца и Джорджию Купер. Но... Но никто и не собирался бросаться им на помощь. Ни о каких спасательных отрядах не могло быть и речи. Генерал ясно дал понять, что у него и без того полно проблем. Он даже приказал увести меня, доставить к дяде. Но я наотрез отказалась, закатив неимоверный скандал, который, вероятно, для собравшихся в палатке военных Выглядела всего лишь как детская истерика. К моему удивлению, за меня вступился Джексон, сказав, что у него есть для меня работа. И я схватилась за представившийся шанс обеими руками, даже не дослушав его до конца. Хотя, какая разница? Я бы в любом случае согласилась. Я не могу уехать. Вдруг папа вернётся. Вероятность этого чрезвычайно ничтожна, но я всё равно не перестаю надеяться. Ведь надежда... Последнее, что у меня осталось. Мейсон наконец снова смотрит на меня, а я допиваю воду и ставлю стакан в раковину. Идем спать? предлагает он. Молча киваю и направляюсь в спальню, спиной ощущая его тяжелый взгляд. После того, как Брита не улетела к своим родным, Мейсон переселился в ее комнату. Каждую ночь он приходил, чтобы избавить меня от очередного кошмара, и в итоге оставался до утра. Но пару недель назад он просто пришёл и лёг спать вместе со мной. Я не стала возражать. Да и какой в этом смысл? С тех пор мы спим в одной постели. Занимаю свою половину кровати, укрываюсь одеялом и закрываю глаза, прислушиваясь к размеренному дыханию Мейсона. Он засыпает довольно быстро, а вот я не могу. В голове вновь всплывают воспоминания о том, как папа падает и исчезает за ослепительным белым светом. Что с ним происходит в данный момент? Всё ли в порядке? Сможем ли мы хоть когда-нибудь увидеться? Я бы многое отдала, чтобы оказаться рядом с ним хотя бы на минуту. Медленно сажусь и, осторожно, чтобы не разбудить Мейсона, выбираюсь из постели. Всё равно не смогу уснуть. Смотрю на часы. Почти пять утра. Для визитов ещё слишком рано, но я не могу больше ждать. Нужно предпринять хотя бы попытку поговорить. Если не сделаю этого, ничего не изменится. Подхватываю свои вещи и крадусь в ванную, где быстро переодеваюсь. Сразу после этого иду на выход из квартиры. Спускаюсь на первый этаж, покидаю здание и осматриваюсь. Улица пустынна. Наверняка где-то на стене есть военные патрули, но отсюда их не видно. Чтобы не испытывать судьбу, быстро направляюсь в сторону соседнего дома и забегаю в подъезд. Поднимаюсь на второй этаж, подхожу к нужной мне двери и замираю напротив неё. Делаю глубокий вдох и медленный выдох, а сразу после стучу. Некоторое время жду в тишине, потом чуть настойчивее повторяя стук. Я точно знаю, что сегодняшней ночью он дома. Проходит ещё пара минут, прежде чем доносится звук отпираемого замка, а после дверь приоткрывается, являя передо мной сонного Джексона. Удивлённо замираю, потому что капитан оказывается наполовину раздет, На нём только низко сидящие на бёдрах спортивные штаны. Замечаю несколько небольших татуировок на груди и торсе, и только после этого смотрю ему в глаза слегка краснее, ведь он совершенно точно заметил, как я пялюсь. «Что на этот раз?» — угрюмо спрашивает Джексон, потирая глаза. «Да всё то же». Капитан тяжело вздыхает. Вижу, как напрягается его рука, держащая дверную ручку. Секунду мне кажется, что он просто захлопнет створку прямо у меня перед носом. Будь на его месте Джаред, то уверенно, так бы он и поступил. Но Джексон ещё раз вздыхает, распахивает дверь пошире и отступает в сторону, безмолвно приглашая меня войти. Захожу в квартиру и сразу же направляюсь в сторону гостиной. Я уже была здесь несколько раз, поэтому не трачу время на разглядывание обстановки. хотя в первый раз была несказанно удивлена, увидев на стене фотографии незнакомых людей. Как оказалось, это бывшие хозяева квартиры. Сейчас снимки оказались сняты и лежат на столике изображением вниз. Оборачиваясь, когда замечаю, что Джексон отходит в спальню, но тут же возвращается на ходу, натягивая футболку. «Четверть шестого, Эмили!» — говорит он, останавливаясь напротив и подавляя зевок. Это не могло подождать ещё хотя бы пару часов. Качаю головой, отступаю к окну и опираюсь бедром о подоконник. Если бы ты нормально разговаривал со мной прилюдно, то так бы я и поступила. Но ты вечно занят раздачей приказов всем, в том числе и мне. Поэтому я и пришла. Снова. Ты пришла снова, Эмили. Но я сказал тебе ещё в прошлый раз. Я не поменяю решение. Опускаю голову и смотрю себе под ноги. Два месяца прошло, Джексон. С болью в голосе шепчу я. «Знаю», — говорит он, лишённым эмоций голосом. Скидываю на него взгляд и произношу так уверенно, как только могу, но голос всё равно слегка дрожит. Я не могу смириться. Лицо Джексона по-прежнему не выражает ничего, а тон становится жёстким. «Тебе придётся», — горько усмехаюсь. А я ещё называла до ледяной глыбой. «Я не хочу», — заявляю я, ощущая себя капризным ребёнком. «Зря я пришла. Уже сейчас понимаю, что зря. А судя по тому, с каким спокойствием он доносит до меня следующую мысль, осознаю, что у меня не было ни единого шанса. У тебя нет выбора. Ты должна перестать зацикливаться на этом». Меня окутывает отчаяние. Чувствую себя невероятно жалкой, но не бросаю бесполезные попытки и слегка повышаю голос. «Не могу, Джексон, я не могу, я... потеряла всё!» только произнеся это тут же жалея о сказанном. Лицо Джексона каменеет, он сужает глаза. Это действует, как холодный душ, смывающий с меня добрую половину эмоций. «Ты потеряла», — обманчиво спокойно произносит он. «Прости», — шепчу я, мысленно обзывая себя последними словами. «Сама не знаю, что несу. Там же твоя сестра, Джексон. Мы должны...» «Не должны», — отрезает он. Мы понятия не имеем, что может ждать на той стороне. Как минимум, нас там ждут те, кто нам дороги. Думаешь, Джонни хочет, чтобы ты пришёл за ней? Думаешь?» Джексон вновь перебивает, сохраняя всё то же жёсткое выражение. «Я понятия не имею, жива ли она вообще, имели Два месяца — долгий срок». Изумлённо смотрю на него, выискивая хотя бы крошечный проблеск эмоций в голубых глазах. «Но там пусто. Поверить не могу, что ты это сказал». шепчу я, сокрушённо качая головой. Джексон отворачивается, устало проводит ладонью по лицу, после снова смотрит на меня. «Ладно, давай на минуту представим, что я согласился. Что ты предлагаешь?» На секунду теряюсь, но тут же беру себя в руки, не желая показывать свою неуверенность. «Если у меня есть хоть доля шанса, чтобы убедить Купера, я ею воспользуюсь. Нам нужны люди. Нет у нас людей!» Резко перебивает он. Генерал ни за что не одобрит этого. Стискиваю зубы, мысленно проклиная генерала и все те аргументы, которые он когда-то мне привёл. «Ладно», — выкрикиваю я и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Нам нужно оружие и сердца Хакатуре, чтобы оказаться на той стороне». Джексон качает головой. «И всё? Так просто? А ты не подумала, что по ту сторону портала может быть в разы опаснее, чем здесь?» Пришельцы могут ждать нас и убрать как раздражающий фактор. Или нас встретят армия твари, от которых мы будем не в силах спастись. Или ещё что-то, о чём мы не имеем ни малейшего понятия. Это всего лишь предположение. Цежу сквозь плотно стиснутые зубы. Я думала об этом, но мне кажется маловероятным, что нас там кто-то поджидает, особенно спустя столько времени. Хорошо. Слишком легко соглашается Джексон, а это только настораживает меня. «Представим, что на той стороне нас не ждёт никакая опасность. Но это другой мир, Эмили. Что мы будем там делать? В каком направлении искать наших родных? Мы понятия не имеем». Он делает паузу, и я открываю рот, чтобы сказать хоть что-нибудь, но Джексон взмахивает рукой, останавливая меня. «Я ещё не закончил. И даже предположим, что ни с того ни сего случится чудо, нас никто не убьёт, нам удастся найти и забрать Джо и доктора Гранта. Что мы будем делать дальше?» «Вернёмся? А будет ли куда возвращаться? И будут ли нам здесь рады после того, как мы, по сути, дезертируем? У меня есть обязательства, Эмили. От того, как я выполню свою работу, зависит, сможем ли мы удержать город и не дать случиться непоправимому. Посмотри в окно. Что ты там видишь?» Оборачиваясь, хотя и так знаю, что там. «Портал». Сухо говорю я, ощущая невероятную усталость. «Верно». Спокойно произносит Джексон, когда я снова смотрю на него. «И он больше не белый. Ты знаешь, что произойдёт, если он всё-таки сменит цвет на синий. Мы не можем бросить родной мир даже ради тех, кто нам бесконечно дорог. Не сейчас». Я понимаю, он говорит это специально. Но это его «не сейчас» всё равно пробуждает во мне надежду. Он не сказал «никогда». «Ненавижу себя, но не могу не задать следующий вопрос». «Как думаешь, они живы?» Произнеся это, опуская веки, чтобы прогнать непрошенные слёзы. Тихий ответ следует незамедлительно. Надеюсь, что да. Открываю глаза, отрываюсь от подоконника, преодолеваю разделяющее нас расстояние и упираюсь лбом в грудь Джексона. «Прости», — шепчу я, испытывая подлинное раскаяние. «Прости за всё. За резкие слова, за то, что не перестаю доставать тебя. Но ты единственный, кто может понять меня». «И я понимаю», — говорит Джексон, приобнимая меня за плечи. «С минуты мы так и стоим». А потом Джексон говорит, смягчая тон. «Жизнь на этом не закончилась, Эмили. Думаешь, твоему отцу было бы по душе то, что ты стоишь на одном месте? Наверняка он бы не хотел, чтобы ты подвергала себя лишней опасности. И пусть настали те времена, когда опасность можно встретить где угодно, мы должны выбрать борьбу. Я уже выбрала». Признаюсь я, отстраняюсь и делаю шаг назад. Ты знаешь это, как никто другой. Джексон мимолетно улыбается. Знаю, поэтому мы закончим этот разговор. Ты отправишься домой и ляжешь спать. А через несколько часов мы встретимся, ведь у нас полно работы. Киваю. На сегодня я сдаюсь. Так было в прошлый раз и в тот, что был до него. Но я более чем уверена, рано или поздно я снова приду к нему. Джексон провожает меня до двери. Выхожу из его квартиры и направляюсь к себе. В голове крутится произошедший разговор. Дело не сдвинулось ни на миллиметр. И, вероятнее всего, так и останется. Я зря трачу время. Возможно, пора действовать по-другому. Но как? За размышлениями не замечаю, как возвращаюсь домой. Мейсон спит в той же позе, в которой я его оставила. Тихо переодеваюсь и проскальзываю под одеяло, только ради того, чтобы он не задавал вопросов, когда проснётся. Мейсон ложится на бок, обнимает и притягивает меня к себе, согревая теплом тела. А я так и продолжаю лежать с открытыми глазами и витать мыслями далеко отсюда.